Глава шестая. Заказ. Кортеж из Клариного деуматиза, и бусик этих связей остановился через несколько кварталов возле уличного ларька с хот-догами и шаурмой. Ивану с Кларой никакая пища в горло не лезла, несмотря на то, что время уже было вечернее, а не ели они весь день. Но вот Вадим с Василием охотно перекусили лотерейным фастфудом. Спецназовец и дворовой голова презирали опасность в таком неявном виде. Пока они расплачивались за будущий панкреатит, Черешнин включил свой портативный компьютер. Клара рассуждала вслух. «Сколько времени у передатчика, ясно. Но сколько времени у Гуляры? Он же может убить ее в любой момент». «Не совсем». Иван ждал, пока заработает ноутбук. Судя по всему, он взял с собой все вещи, которых требует ритуал. Но одну по дороге выронил. Машинку для тату. А значит, татуировки на гуляре нет. Иначе зачем бы он вообще с машинкой возился? А без тату все остальные действия для него не имеют смысла. Так он, я надеюсь, думает. Ноутбук загрузился. Иван ввел пароль, позволяющий войти в систему. И что это нам дает? Продолжила Клара. Что ты делаешь, когда у тебя нет чего-то необходимого? Иван забегал пальцами по клавиатуре. Ты это ищешь, верно? И что? «Шестаков сейчас на ночь глядя ищет, где набить тату?» — спросила Клара. Иван угукнул, не переставая молотить по клавишам. «Но не понесет же он гуляру как мешок через плечо в тату-салон. Типа, ничего страшного». «Конечно, не понесет. Ему и не надо. Ему нужна только машинка для набивания. Ну, может, чернила еще?» Идея Ивана Черешнина была довольно проста. Промониторить московский интернет-предложение, где в этот поздний час можно купить машинку и чернила. Или заказать с условием немедленной доставки. Клара вспомнила, как недавно они вместе искали информацию по татуировкам. Баня! Осенила ее. А может, стоит воспользоваться Матильдой? Она же на такое способна. А я, по-твоему, чем пользуюсь? Удивился черешнин и ласково посмотрел на экран. Это она и есть. Я удаленный доступ настроил, помнишь? Давай, Матильдушка, помоги, пожалуйста. На дисплее высветился ответ на запрос Ивана. Вот. Иван победно сжал кулаки. Есть заказ. Поступил двенадцать минут назад. Всего. Ну-ка. Черешнин заставил супермашину поработать еще немного. Матильда справилась на отлично. И адрес, и номер телефона. Иван пришел в возбуждение. Спасение гуляры вновь стало казаться реальным. Сейчас найдем, где это. Не надо, остановила его Клара, тоже глядевшая на экран. Я их наизусть знаю. Это гнида у нас в офисе, у Филиппа. Хитрый сволочь. В голову бы не пришло там искать.